Глава 14. Битвы за асфальт. Ветер с Волги дул, собирал шаблу. Собралась шабла, началась махла. Казанская дворовая песня. С начала 1980-х, а по словам некоторых моих героев, в конце 70-х, в Казани начались асфальтные войны. Подростковые конфликты с драками стенка на стенку. Никаких экономических интересов у группировщиков в тех лет еще не было Поэтому то, чем занимались пацаны того периода В городе прозвали дележом асфальта По сути, асфальтный период начинается тогда же, когда и зарождаются группировки На ваш двор с палками прибежали соседи и объявили себя группировкой Вы же собираете свою группировку, берете кирпичи и бежите в ответ Поначалу дрались все, от мала до велика В какой-то момент самым боевым возрастом стали супера. В среднем им было от 16 до 18 лет. Но все зависело от группировки. Основным оружием в этих войнах, помимо кулаков и ног, стали монтажки. Поэтому иногда эти войны называют монтажными. Популярным метательным оружием стали металлические шарики от подшипников и газовые баллоны от сифона, которые наполняли серой, совершенствовали тройными рыболовными крючками чтобы цепляли за телогреки противников и использовали в качестве бомбочек. Войны были разными по масштабу. Все зависело от района и количества группировщиков в нем. Существовала устоявшаяся практика арендовать небольшие автобусы, чтобы сделать набег на территорию врага. Впрочем, вполне приемлемым было прибежать небольшой группой на вражескую территорию и сбить первого попавшегося противника. Самое значительное сражение асфальтного периода прошло на озере Глубокое и получило название Ледовое побоище. По легенде, в нем приняло участие до 600 человек. Там якобы воевала сборная солянка группировок Московского и Кировского районов Казани. Асфальтные войны были чрезвычайно жестокими. Именно тогда появились набеги «С добрым утром» и «С добрым вечером». А в обиход вошло слово «копилка» выбоина в черепе после удара монтировкой. Были и погибшие. Только в 1986 году по каналам 02 пришло 1718 сообщений о подростковых драках. Не все из них подтвердились, но патрульные машины выезжали на место 4 раза на дню. В 1985 году в совершении групповых преступлений приняло участие 624 подростка. В 1987 году несколько меньше – 522. За прошедшие три года в городе зафиксировано 60 массовых драк и 175 избиений. В 15 случаях групповые драки заканчивались смертельным исходом. Эти цифры приводит журналист Лиханов на страницах Огонька. Вот показательная история из 1988 года от Рамиля К. из новотатарской группировки. Набег был спонтанным, просто компания пацанов с ново-татарской собралась, и пришла кому-то дурная мысль сбегать на теплый. Попросили одного из своих старших, который работал в автобусе, довести. Доехали до места, вышли. Тут Тепловские набежали, как муравьи со всех мест, и погнали приехавших. Ново-татарские добежали до автобуса и сели в него без последствий, но Рифат садиться не стал. Так как в этой суматохе он потерял шапку Которая, видимо, была ему дорога Он сказал, что останется ее искать В итоге нарвался на Тепловских И те забили его до смерти В 1992 году прошли общегородские сборы На которых решили прекратить бессмысленные битвы за асфальт Наступила новая эпоха, в которой правили деньги И хотя формально асфальтные войны прекратились Драки и стенка на стенку не закончились в тот же момент. Когда старшие пацаны уже вовсю пользовались огнестрельным оружием и прибегали к услугам наемных киллеров, молодежь, хотя и в меньших масштабах, до конца 90-х продолжала бегать на врагов с монтажками и дрынами. Александр Авдеев был заместителем начальника УВД Казани в 1977-1989 годах. Цитата по статье Анвара Маликова «Казанский феномен. Вернутся ли молодежные банды?» В какой-то момент группировщики стали совершать утренние боевые пробежки под названием «С добрым утром». Это было в 8-9 часов утра, когда на улицах милиции вообще не было, а в райотделах происходили пересменки. Милиционерам пришлось перенести начало рабочего дня на один час раньше. Еще всем сотрудникам было предписано в местах своего проживания по утрам выходить во дворы и наблюдать за обстановкой. Алексей Снежок-Снежинский, 1976 года рождения. Экс-участник группировки «Слобода», экс-киллер группировки «Жилка». Отсидел, принял ислам, занимается строительным бизнесом. Старшие приходили на сборы и говорили молодежи: «Начинаем доброе утро и добрый вечер. С вас трое. Двоих в реанимацию, одного в морг. Полетели. У нас шарико-подшипниковый завод был рядом. Оттуда шарики, арматуры. Крест-накрест электроды сваривались. Затачивались. Они очень хорошо летали и втыкались в поверхности. Баллончики из-под сифонов. Такие боеприпасы были». Рустем Ха, 1971 года рождения. Состоял в группировках Хади Акташ, Зорги. Работает в сфере городского хозяйства. Собирались каждый вечер в 6 часов. Играли в футбол, когда не было боевых действий. Тогда мы еще молодые, даже пиздюки еще считались. На пиках стояли, на границах Хади Акташевской территории. Если кто-то бежит, шли на место сборов и сообщали, что оттуда вот кто-то бежит. Там уже молодые и старшие были, и они бежали навстречу. С добрым утром бывало. Шли на Саидашево, там в основном наши враги новотатарские были. Плюс другие группировщики ехали на учебу в 51 училище. Мы стояли и встречали. Откуда? Оттуда. Иди сюда, и все. Если человек с вражеской группировки, то под замес попадал. Ногами избивали, иногда дрыны с собой брали. Монтажки позднее появились. В 1984 1985-м так жестко еще не было, по крайней мере у нас. В конце 1985-го, когда стали постарше, начали сами бегать. С первыми горками тогда уже война была. Мы брали монтажки и бежали. Честно забивали. Даже по-человечески жалко было иногда. Дмитрий, 1968 года рождения, стоял у истоков группировки «Аделька», предприниматель-протестант. В 1983-1984 годах на танцах в парке Горького происходили массовые драки. Вот там были реальные побоища. На танцы залетала конная милиция, их стальными шарами сшибали с коней. Когда менты в воздух стреляли и пытались нас угомонить, то вся толпа, которая дралась между собой, вдруг накидывалась на ментов. Они бежали, а их уазики переворачивали. У нас был случай. Собрались враждебные нам группировки. Калуга, Зинина, Комбинат, Высотка, ЖБИ, Павлюхинские, Тепловские, Мирновские. И вся эта толпа решила пройтись после танцев в парке Горького по улице Аделя Кутуя и навести порядок им не нравилось что мы в последнее время стали завоевывать все больше и больше молодежь к нам прибежала и говорит там идет толпа павлюхинские мирновские высотовские мы приготовили ломы камни цепи все что было под руками они стали дорогу переходить и в этот момент на такую толпу выбегает кучка придурков одиннадцать человек с криками а и начинает цепями и монтировками забивать первые ряды Там человек двадцать сразу полегло. Они были просто не готовы, а еще без оружия. Думали, что массой нас задавят, что пройдутся по нашей территории, перебьют, кого поймают, а мы испугаемся толпы. Получилось наоборот. В течение двух-трех минут мы первый ряд положили, и вся эта огромная толпа стала ломиться. А за ними бегут одиннадцать человек. Кого поймают, добивают. Человек тридцать тогда положили мы. Семь или восемь раз приезжала скорая. После этой массовой, скажем так, не драки, а массовое избиение, больше к нам толпой никто никогда за всю историю не приходил. Люди наслышаны были, чем мы можем ответить. Духовитые люди толпы не испугались. Нам тогда 16-17 лет было. Андрей Барзихин. Имя изменено. 1973 года рождения. Состоял в группировке ходи Такташ. К нам вообще никто не бегал. На моей памяти прибежали один раз Курчатовские в 1984 -м. Обезьяну старшего там уебали. Голову ему всю размолотили. Дураком стал после этого. Потом наши пошли туда толпой. Курчатовского убили нахуй. Там, прямо на коробке. У нас же сборы были постоянно. но постоянно где-то вместе. На коробке 30-40 человек всегда было. Ну и потом, важно ведь не количество, а качество. Я массу историю могу тебе рассказать, когда пять человек вставали на отмах против 50-60 и вывозили. Мы сами не раз так приезжали. Главное не ломиться, не чушпаниться. А там менты приедут, разгонят. Вова П. Имя изменено. 1972 года рождения. Состоял в группировке... Кинопленка. В х После массовой драки с Домобувскими в 1987 Деревяшинские убили пацана с ФБР. Входила в состав группировки «Дом обуви». Была такая контора. Двор улицы Ярулина, где раньше магазин «Идель» был. Потом ФБР разогнали свои же за то, что своего пацана лежащего бросили. А он впоследствии погиб. По этому делу закрыли основную массу старших с Деревяшек. Страшный кипиш начался. Молодежь, по большому счету, осталась одна накануне грандиозной войны. На сходнике решили, что сами улицу не потянут, да и народу было мало. В общем, основная масса ушла на грязь. Кто-то на кинопленку, на низы, кто-то на ту же дом обуви и поселок. Так перестала существовать немногочисленная контора деревяшки. Алексей Снежок-Снежинский, экс-участник группировки «Слобода», Экс-киллер группировки «Жилка». Савенко, не знаю, большая или малая, какая-то из них, тогда бежала на шоссейку. Шоссейский парень вечером домой к девушке пришел. А в это время набег. Открой дверь, зайди, и ты за забором. Толпа мимо пробежит. Но он же видит, что это набег, и встал ждать. Подбежали. Откуда? С шоссейки. При делах, при делах. Все. Его косой просто-напросто к забору прибили. Умер пацан. Были такие настоящие пацаны, которые готовы были умереть за свою улицу. И улица за этих пацанов тащила. Объявляли войну другой улице. Дрались до реанимации. До смерти дрались за своих. Михаил С. Имя изменено. 1973 года рождения. Участник группировки Хадид Акташ с 80-х. Где-то 1985, может, год. Шел по городу троллейбус. Статья в газете так называлась. Это когда наши наиподромные разбили троллейбус. А было так. Курчатовские на Баумана садились в троллейбус. А мимо 35-овские проезжали на машине. Увидели их, потом к нам приехали и рассказали все. Наши побежали быстренько и уже на ипподроме стали ждать. Короче, наши рога сняли, весь троллейбус разбили. Драка была. По делу очень много козлов было, пересажали многих. В общем, улица так немножко поредела в качестве единиц боевых. В ОВП, имя изменено, состоял в группировке кинопленков в 80-х. В девятиэтажке на Фрунзе за фонтанами жил Серега Емелин. Вот его как раз и хоронили. Хороший пацан был. Человек пятьсот или больше на похоронах было. Даже враги приезжали. Юдинские, по-моему, или Слободские были. От фрунза на руках до да и дели несли. Всю улицу перегородили. Мусора со всех сторон кино снимали. Да, нелепая смерть получилась. Они шли вдвоем с Семиком, Грязевским. Тоже уже покойный. встречу им какой-то чушпан с крыльями. Походка с широко расставленными руками. Столкнулись плечами. Ну, как обычно. Че почем, откуда? Тот не при делах был, вломили ему в лигач. Уже пошли, а он с ученых в догонку им половинку кирпича кинул и имели в голову попал. Серега и Сёмик его потом запинали и ушли. Серега пришел домой, лег спать, а ночью стало плохо, и все. Этот чушпан тоже долго не прожил. Говорили, что его вальнули, то ли в Москве, то ли еще где-то. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Массовая драка выглядит так. Весело, задорно, ничего не понятно. Со всех сторон летают кирпичи, монтари. У нас на Ямашеву был такой замес. В то ли 1997 то ли 1998 Воевали с одними ребятками. Они все жили тогда массово на кварталах, хотя были суконовскими. Просто суконку всю посносили, и они переехали массово в Азина и на квартала. Мы поехали на квартала, а они ребятами оказались умными с точки зрения тактики и стратегии. Они поняли, где мы будем, и выдвинулись туда в большом количестве. Пересечение у нас произошло прямо на трамвайных путях на Емашево. Пиздились жестко. Молотки, копилки, крови немерено. Всего человек сто, 150 было. Потом несколько человек в больницах. Переломы, сотрясение мозга. Наверное, это была моя вторая или третья массовая драка на тот момент. И она была самой агрессивной, потому что это был незнакомый район. Война — это лучшее время. Я любил эти периоды. Позже в институте я тоже больше любил период сессии, когда идет какая-то движуха. Что-то делаешь, сдаешь там. И тут то же самое. Сидишь летом во дворе. На пейджеры приходит типа пацаны, строгач, напряги, с суконовскими. Все, руки в ноги. Радостный побежал. С собой что-нибудь захватил из железа. Приехал на сходняк, все порешали. Более старшие возраста уже огнестрел использовали. В основном это были переточенные под 9-миллиметровый патрон ИШ-79. Младшие возраста обычно монтари, молотки и ножи брали. Совсем старшие не знаю, чем пользовались. «Базуками, может». Василий В., имя изменено, 1973 года рождения. Состоял в группировке в 80-х. В 1992 году в Казани были общегородские сборы, на которых объявили, что больше за асфальт не деремся. Тогда воры приехали. Всех собрали. Блатной какой-то пришел. Незнакомый вообще. И все рассказал. мы это на самих сборах не были, конечно. Молодые еще были. Нам сказали, сегодня строгие сборы – Пришло человек пять стариков, и он с ними в наколках весь. Долго говорил. Час, наверное. Оратор. «Братва, не бейте друг друга. Есть коммерсы. Прибивайте их. Деньги в общак. Если конфликты, решаются по понятиям. Война с кем была, все отменяется. Никакой войны нет. Мы все братва».